67. Неожиданно для всех командование расщадилось на новые самолеты. Видимо, очень лакомый кусок добыли для корпорации в прошлом бою, если ее глава даже решил преворужить добытчиков. Перед пилотами стояли новенькие циклоны, можно даже сказать, в заводской смазке. Но теперь уже неожиданно для командования чуть ли не половина пилотов отказались менять своих старых стальных птиц на новые. Многие объясняли свое решение тем, что своих птичек они знают как облупленных. Каждый винтик подогнан под них. а чего ожидать от новых машин они не знают и не хотят сгореть в первом же боевом выходе, хотя времени для подгонки было предостаточно. Бои закончились, и теперь все ждали, куда их направят. Крису Фоксу выбирать не приходилось, и он с радостью сел на новый самолет, поскольку ему, как штрафнику, собирались сучить такое ржавое корыто, собранное по частям из пяти самолетов, что на сие творение и смотреть-то не хотелось, не то что летать. Даже Буба проворчал что-то невнятное и выплюнул потухшую сигару. В общем, все шло своим чередом. Группировка зашла в какую-то захолустную систему, или как еще их называли, в деревню, и многие летчики получили возможность впервые за много месяцев пройтись по кабакам, чем и воспользовались, оставив в местных борделях приличную сумму своих боевых. Потом, правда, капитану Спирс пришлось возиться с их болячками, но это уже были мелочи жизни. Крис и Дженнифер по кабакам не ходили. Весь свой отпуск они провели на пляже, подставляя под лучи жаркого светила свои бледные бока. Настолько бледные, что местные жители цвета шоколада едва сдерживались, чтобы не показывать на них пальцами и не смеяться во весь голос. «Хорошее место», — неожиданно сказала Дженнифер. Голос, каким это было сказано, заставил Криса посмотреть на нее, проследить за ее взглядом. В волнах вместе с родителями, весело смеясь, резвились детишки. «Для чего это?» «Да так. Просто, наверное, из суда или в подобное место я приеду жить после службы. А ты что думаешь делать?» «Хм...» «Я об этом даже не задумывался», — признался Форбс. «Но место действительно неплохое. А ты, часом, не уволиться решила?» «Нет». «Рановато еще. Тем более денег не так уж много на что жить». «Работу найти?» «Нет. Я хочу жить в свое удовольствие, детишками заниматься». Крис поспешил сменить тему разговора. Намеки ему были понятны. Но так быстро жениться он не собирался, даже на Дженнифер. Устав от безделия, сигнал сбора пилоты восприняли с радостью и по сей причине напились до беспамятства перед возвращением на борт Нибелунга, поскольку никто не знал, когда еще выпадет такой случай.